Одна женщина написала, «Она с мужем и детьми была на юге». Это была счастливая и долгожданная поездка. Она сидела на берегу и смотрела, как муж с детьми плещется в море. Они так весело купались, ныряли, хохотали. А женщина вдруг поняла, что видит эту картину в последний раз. Никогда больше этого не будет. Никогда. Никогда. Она похолодела и перестала дышать. Таким сильным было это чувство, это знание. Она убеждала себя, что они снова приедут следующим летом, море никуда не денется, и много еще будет счастливых дней. Всякое такое она себе внушала. Муж и дети вышли, смеясь из воды. И на следующее утро семья улетела к себе в город. а через два месяца муж умер. Это на самом деле был последний раз. Последняя счастливая картинка, которая врезалась в память. Это странное знание возникает всегда в самый счастливый и тихий момент, когда все хорошо, все спокойно и радостно или просто спокойно, буднично, привычно. И вдруг понимаешь, что это Последний раз. Больше это не повторится. Никогда не повторится. И хочется задержать это мгновение. И говоришь себе, что это будет еще много-много раз. И этого человека увидишь еще много-много раз. Но куда он денется? Что за странное чувство стеснило грудь и холодом обдало сердце? Прощаешься. И гонишь прочь мысль, что это последняя встреча на Земле с этим человеком. С родным, любимым или просто знакомым. Больше мы не увидимся никогда. Так и выходит. Я думаю вот о чем. В последнее время такое же чувство возникает от всей привычной реальности жизни. Все хорошо, солнце светит, и деревья шумят, люди спокойно идут по улице, едут разноцветные автомобили, все мирно и привычно. Но есть странное ощущение, что скоро все изменится, исчезнет, все будет по-другому. И это странное чувство не только у меня, у многих чувствительных и восприимчивых людей. Но будем надеяться, что ничего дурного не случится. Это просто чувство, не более того. Но надо помнить, что многое уходит навсегда. И больше не повторится никогда. Поэтому будем ценить счастье любимых людей и последние дни уходящего лета.